Виктор открыл дверь своим ключом, вошел в квартиру, прислушался. Обычно звучала музыка, бубнил телевизор. Ни Лиза, ни Паола не терпели тишины. Им непременно надо было ее чем-то заполнить. Ну и хорошо, что никого так проще, усмехнулся про себя Виктор. Зашел в свой кабинет, принялся разбирать бумаги, потом отправился в гардеробную за сумкой и кое-какой одеждой. Неожиданно сзади раздался шорох. Виктор оглянулся. В дверях гардеробной стояла Лиза, опершись плечом о косяк. «Привет», — печально произнесла жена. «Ты куда?» «К сестре». «Погоди, ты же только что от нее, как я поняла. Я у нее пока поживу». «Зачем?» Виктор не ответил. «Эти рубашки возьму ненущиеся свитер еще». и туфли. — Давай поговорим, Витя. — Не вижу смысла. — Ты не можешь вот так легко все разрушить. — Но ты же смогла, — фыркнул он. — Прости меня. Я кругом виновата. Мне все равно. Мы должны развестись. Лиза замолчала, всхлипнула. Виктор оглянулся, увидел, что жена плачет, но ему уже не было ее жаль. — Перестань. не реви, не поможет, — равнодушно бросил он. — Я постараюсь исправить все, — сдавленным от рыданий голосом произнесла Лиза. — Тот человек, Роман, тренер, он ничего для меня не значит. Это была ошибка глупой, скучающей женщины. Виктор молчал. Вдруг вспомнил свое безумие, как недавно пытался отнять у жены телефон и был готов на все, чтобы докопаться до правды. Но вот он узнал, Прочитал переписку жены и любовника, посмотрел фотографии. И что? Такую правду лучше не знать, не видеть, не слышать. Теперь не забыть об этой грязи до конца жизни. Многие знания, многие печали. Надо было действительно сразу тогда уходить. Едва он только увидел переписку жены с этим романом там, в метро, на эскалаторе. Уже тогда все было ясно и понятно. Остальное — только подробности. «Полю я отправила к маме», — сказала Лиза. «Что?» «Я говорю, что Паола теперь будет жить с моей мамой. Девочка слишком много на себя взяла. Ты прости, что не заступилась за тебя тогда перед полицией. Я находилась в каком-то ступоре. Мне было страшно. Я тебя испугалась, честно. Ты меня не бил, но у тебя в тот момент было такое лицо, что ты вполне мог меня ударить. «Я бы тебя не ударил», с трудом произнес Виктор. «Подумал, я бы даже этому Роману не стал морду бить. А зачем? Он-то тут при чем? Или стал бы?» «Ну, правда, на меня тоже тогда какой-то ступор напал». «Паола еще дитя! Дурочка!» «Ревнует, ну и испугалась тогда тоже. Тебя же отпустили!» Мы не стали писать на тебя заявление. Я вдруг понял, что она никогда не считала меня отцом, и ты не давала мне им стать. Я ей чужой, и это теперь навсегда. Считай, что дочери у меня не было и нет. — А ты хочешь детей? — дрожащим голосом спросила Лиза. — Скажи правду, пожалуйста. Виктор погрузился в размышления. О детях он не думал, не до того было. Хотя в первые годы их совместной с Лизой жизни та сказала, что больше не хочет детей. Материнство — это слишком больно и тяжело, и Виктор не захотел мучить Лизу своими желаниями. Да мало ли что он хочет. Обойдется. Дети не главное. Вон Паола у них уже есть. Готовый ребенок. Но это все было много лет назад. «А ты можешь родить?» — осторожно спросил он. «Почему нет? До климакса вроде есть еще время у меня», — нервно засмеялась Лиза. «Но мне сорок восемь лет». «Сорок восемь! О чем ты думал раньше? Почему спросил только сейчас?» «Мы говорили об этом. Давно, правда?» «С тех пор прошло много лет, и многое поменялось». «Так ты прямо скажи, ты хочешь сейчас детей?» — страдальчески сведя брови, — опять спросила Лиза. — Больше «да», чем «нет», наверное, потому что пусто. Пусто как-то на душе, — пробормотал Виктор. — Что дальше будет, и представить не решаюсь. — Возможно, меня накроют желанием иметь своих детей, а может и нет. — Но раз ты заговорил об этом, то дело серьезное, — печально произнесла Лиза. — Послушай, Витя, нынче же новые времена, возможно, все... Давай родим ребенка с помощью суррогатной матери. Это проще, легче. Деньги у нас есть. А тебе-то это зачем? Я люблю тебя. Вздохнула Лиза и улыбнулась, глядя в сторону. Улыбка, кстати, у нее сохранилась в прежней. Внешне жена очень изменилась, а вот ее улыбка заставила Виктора вздрогнуть. Она напомнила ему о той сумасшедшей любви, которую он испытывал когда-то к Лизе. Может, любовь и не уходила никуда? Так немного запылилась от времени, а измена Лизы только расшевелила Виктора. Да он и сам изменил Лизе. Получается, они теперь квиты. Не уходи, Коля, оставайся. Это ведь твой дом, печально продолжила Лиза. Моего здесь ничего нет. Все твое, на твои деньги приобретено. И бизнес тоже только твой. Если ты настаиваешь на разводе, «Пожалуйста, разводись. Ты имеешь право, я очень тебя обидела. И Паола тоже. Кстати, в отношении нее ты абсолютно прав. Ну, какой ей вуз? С ее способностями к учебе действительно только на курсы маникюр ходить? И ты имеешь полное право решать, каким должно быть ее будущее, кстати». Виктор с изумлением слушал жену. Она говорила то, что он хотел бы услышать от нее. То есть Лиза Ни чужая, ни равнодушная, ни капризная эгоистка вовсе. Она живой человек, она ошибается, но ошибаться – это нормально для живого человека. «Останься», – с тоской повторила она, – «уйду я, буду жить с мамой и Паолой. Мне ничего не надо от тебя. Я провела с тобой лучшие годы своей жизни, полные счастья и любви». У меня к тебе только благодарность. Я ни в чем тебя не обвиняю, милый. Я ничего у тебя не прошу. И как вы там втроем уживетесь, пожал плечами Виктор. С Лидией Алексеевной невозможно. Оставайся ты тут, а уйду я. Нет, нет, не надо, упреждающая подняла ладонь Лиза. Я не имею права. Я... я столько дров наломала, что... Ты слишком добр ко мне. Я виновата. — Уйду я. Ничего, как-нибудь проживем с мамой и Полей. — Ты... ты до сих пор с ним? — заставил Виктор себя спросить. — Нет. Зачем? Я же говорю, от глупости и скуки меня бес попутал. Я с ним не встречаюсь и не переписываюсь больше. Хочешь, покажу свой телефон. Можешь проверить. — Хватит, Лиза, — неуверенно произнес Виктор, отводя руку жены с телефоном. Да проверялись. Он был готов обнять жену, простить ее даже не думая. Сердцем он уже простил Лизу, и только кусочком мозга, краешком рассудка, не позволял себе размякнуть окончательно. — Ладно, я сейчас уйду. Видишь, уже чемодан собрала. Лиза откуда-то из-за спины у себя выкатила вперед большой чемодан на колесиках. — Если что, я у мамы. Ты знаешь, где меня искать. Она развернулась ловко вместе с чемоданом, и через минуту Виктор услышал, как хлопнула входная дверь. Жена ушла. Она ушла так, что Виктору захотелось немедленно броситься за ней и вернуть ее. Он сам не понимал, что его сдерживает и почему. Наверное, только мысль о том, что не стоит столь стремительно сдавать свои позиции. Пусть пройдет еще несколько дней или даже недель, и вот тогда он сможет сам вернуться за Лизой, привести ее обратно. Мужчина-тряпка, сразу на все согласный, тоже не особо красивое зрелище, не способствующее женской любви. И почему он думал, что они с Лизой давно чужие и перестали понимать друг друга, И им не о чем говорить. Судя по всему, Лиза, как никто другой, чувствовала Виктора, понимала его. Она сама про себя тоже все знала, оказывается. Ее роман с тем фитнес-тренером, похоже, действительно от скуки. Это не про любовь совсем. Это страхи женщины, чей возраст подкатывает к определенной черте, за которую страшно заглянуть. И фото, что она отсылала тому тренеру, про страх потери женской привлекательности получается. Бедная, милая, испуганная девочка, вот кто она, его Лиза. Или нет? Или она хитрая лиса, умная, расчетливая дама, которая, откровенно набедокурив, легко находит нужные слова для простачка мужа? Виктор вдруг вспомнил Яну. Музыка — прикосновение чужих женских рук. Беседа стремительная, запутанная, об одном и том же у обоих, об ошибках и об упрямом желании найти истину. Так кто из них более настоящая? Яна или Лиза?